Глава пятнадцатая. Другие правила. Отшукали и сам не могла говорить, не могла объяснить, она даже плакать не могла. Ее не удивило, что эмир приехал на берег моря и остановился на площадке, с которой можно любоваться длинной береговой линией. Мужчина заглушил мотор, развернул к себе Лейсан, прижал ее голову к своему плечу и погладил. Это стало спусковым механизмом. Все сдерживаемые чувства вырвались наружу. Горечь и обида слезами полились по щекам. Навзрыд Лейсан ревел о плечо Эмира, стискивая и сминая его белоснежную рубашку. За что? За что? Как она узнала? Если Кадир поговорил с ней вчера, то она должна была принять ее, а не вышвыривать как безродную собаку на улицу. Если она не приняла выбор сына, почему он не предупредил? Просто у неё успел с ней поговорить. Она с Эмиром вернулась ночью и сразу пошла спать к тётке в комнату, а утром ещё до завтрака Азра оперидела сына в разговоре. Что теперь будет? Это ты, это всё ты виноват. Если бы я приехала вечером, задыхаясь и срываясь, причитала Лейсан. Он бы успел меня предупредить. Если бы пришла утром сама, он бы уже встал и увёл меня с глаз матери. Это ты виноват. Эмир молчал, не выпуская ее из объятий, пока она сама не оттолкнула его. Распахнула дверцу машины и выбежала на площадку. Мужчина выскочил за ней, и Лейсан понеслась вниз, согибая утес, к плещущимся внизу волнам. Остановись, подожди! Но Лейсан не слазь, как ветер, наплевав на осторожность, потеряв ценность жизни без кадира. Зачем ей жить, если любимого не будет рядом? С разбега вбежала в море и побег резко прервался. Удирать от Эмира по колено в воде, запутавшись между ног мокрые юбки, было не так стремительно. Эмир нагнал Лизанского, врыв руками плечи и приподнимая над водой: "Пусти, пусти, я не хочу жить без Кадира". Да с чего ты взяла, что он смирится с решением матери? Проворчал Эмир, вытаскивая ее на берег. Не хотела бы жить, бросилась сутёса. Он играл бы со мной в догонялки. Перестань. Лучше подумай. Есть правда госпожи Азеры, а есть правда Кадира. Просто дожди с его объяснений, прежде чем пугать устриц. Он насмехался над ней, но она не могла обижаться, ведь еще он говорил разумные вещи. Ей просто нужно спросить у Кадира. Спасибо. Слабо произнесла Лизан, молча согласилась подняться наверх и сесть в машину. Вряд ли Имир привёз её на берег, чтобы она утопилась. Но сейчас не стал доставать разговорами, не отвёз домой к маме. Мать встретила на пороге, видимо, вышла на шум подъезжающей машины. Имир не стал заходить в этот раз. Приложил руку к сердцу в почтительном жесте перед матерью Лейсан. Помог девушке выйти из машины и, коротко извинившись, уехал в сабняк. Лейсан с тоской проводила машину взглядом и повернулась к маме. Зе позвонила, коротко сообщила Анна. Отец на плантациях, так что поговорим в доме. Вступая следом за матерью, Лейсан смотрела на лачугу другими глазами, глазами обитателей особняка, глазами Азара, ноги которой здесь не будет, глазами Кадира, если бы он решил приехать сюда и познакомиться с мамой. Девушку коробило от убожества и нищеты, даже не бедности. А многолетние нищеты и нужды. Лисан знала, насколько мат чистоплотно, что вычищает в доме и во дворе каждый угол. Но её всё равно преследовало ощущение грязи из-за ветхости и изношенности. Попытки пристроить в дело откровенную рухлядь. Мама ничего не выбрасывала, жизнь приучила её давать вещам вторую, третью и даже пятую жизнь, и это удручало. В очаге было маленькое, тесное местами с проваленной крышей, а попытки матери прикрыть изъяны делали их ещё более крикливыми. И мир прав. На такую жизнь Кадер не подпишется. Может, к лучшему, что он не видел эту нищету. Идеализируя Лиса, но той стало обидно. И мир не побрезговал зайти в их дом, а Кадер ни разу не спросил Лиса на родителях, не изъявил желания познакомиться. Ночь откровений с Эмиром впервые зародила сомнения в чувствах Лейсан. Эмир заставил её задуматься, посмотреть на ситуацию с другой стороны. Что будет, если не она войдёт в согняк будущей хозяйкой и невестой Кадира? А Кадир откажется от всего ради любви к ней? Об этом Лейсан ни разу не задумывалась. Поцелуи наверняка останутся такими же сладкими и томными. Но проблемы, голод и нищета жесточат обоих. Общественное порицание сделает их посмешищем всего города. Разве возможно сберечь свои чувства при таких условиях? Она выгнала тебя. Лиса начнулась от мысли и посмотрела на мать. Да. Зифа сказала, что хозяйка пригрозила ей, если увидит тебя в близости от особняка. Вышвырнет Зифу на улицу. Не посмотрит на долгую службу и преданность. Лисан поджала губы. Меньше всего она хотела стать причиной и беды для тетушки. Теперь же скажи, что ты натворила, доченька. Сестра ни в какую не хотела признаваться. Все на тебя ссылалась. От меня секреты таить не надо. Кто тебе поможет, как не мать? Тяжело опустившись на табурет, Лисан зябко закуталась в платок. Понимая, что в этом доме даже тепло сохранить и согреться сложнее, чем в большом особняке. Мама пододвинула чашку горячего чая, терпеливо ожидая, пока дочь соберётся, отогреет руки и расскажет, где перешла дорогу госпоже Килик. Мама, я встречалась с её сыном Кадиром, не таясь, прямо ответила Лисан. Мать в немом крике прижала ладонь к арту. Просидев минуту в таком состоянии, стала раскачиваться. Лейсан знала, что ничем хорошим это не кончится. Мама, мы любим друг друга. Он очень нежен и заботлив. Сам обратил на меня внимание. И мне очень по сердцу. Что теперь будет? запречитала мать. Отец узнает, даже мужа искать не будет, отдаст в доки к матросам. Лейсан замолчала, с изумлением разглядывая маму. Госпожа Азр меня по голо тем же. Но она мне чужая тётка. А ты зачем повторяешь такое? Я ли тебя не учила беречь себя, не подпускать мужчин. Думаешь, раз он хозяин, то и поступит по совести. Всё ещё причитала мать. Он хотел бы Лисан сказать, что Кадир всегда поступает по совести, но замолчала. Сейчас она уже не была так уверена в этом. Мам, он меня не тронул. Почему ты только сейчас распереживалась за мою непорочность? Почему, когда торговец чуть не взял меня на базаре, ты молчала и не обвиняла, не грозила докоме? Потому что торговец взял бы тебя в жёны. Он хоть и богач, но нам ровня, такой же работающий мужчина, с честью и пониманием. А что твой господин? Сорвал цветок и перелетел на другой. Ош не поверила ли ты, что единственный сын и наследник Келика в женится на тебе? Челюсть Лисан сжалась. Она не ожидала, что её мать предаст её, посчитав недостойной Кадира. Вот так просто вы раздаёте дочерей за тех, кто чуть побогаче вас? вскипела Лисан. Я думала, только отец прогнил нас сквозь прода файшу, но вы стоите друг друга. Теперь и ты готова избавиться от меня, подложив под торговца? Леисан резко вскочил из-за стола и развернулась, чтобы бежать из этого дома. Нет, есть здесь место. Но в дверях стоял отец. Потому как были жаты его челюсти, он все слышал. Перехватив Леисан за запястье, он не обращая внимания на крики и попытки вырваться, отвел ее к чулану и запер внутри. Пусть сидит там. Услышала Леисан голос отца: не выпускать и не кормить. Давно пора было пристроить девку. Теперь ветер в голове. А всё ты. Послышался хлёсткий удар, и мать зарыдала. Если Ли Сан думала, что всё самое плохое с ней уже случилось, то теперь поняла, что ошиблась. Зная отца, она не сомневалась, что тот быстро придумает способ, как прогнать ветер из головы дочери. Зажавшись в углу и обняв себя руками в попытке согреться, Она тихо плакала, жалея, что не прыгнула с утёса, как говорил ей мир, или не приняла предложение, когда Эмир его сделал в летнем домике. Может, это был бы самый разумный поступок. Наверное, Лейсан заснула, потому что проснулась от резкого оклика Кадира. Где она? Ряя кувшины и сложенные в чулане подручные инструменты, Лейсан бросилась к двери и заколотила что есть сил. Кадир, Кадир, я здесь. Открой, умоляю. Дверь распахнулась, и Лэйсан зажмурилась от яркого света. Но главным было то, что Кадир пришёл за ней. Пришёл в этот унылый и нищий дом. Вот только знакомить его с мамой Лэйсан передумала. Лучше уйти отсюда навсегда, куда угодно, лишь бы с ним, рука об руку. Кадир не спешил. Помог Лэйсан выйти из чулана, привлёк к себе, поднимая её лицо, разглядывая, поглаживая большими пальцами зарёванные щёки. Пойдём, тихо произнёс и вывел её из лочуги, мимо удивлённых матери и отца. Лейсан поняла, что Кадир сам не горит желанием знакомиться с её семьёй и покинуть дом сейчас будет лучшим. Куда мы? спросила она, когда они уже сели в машину. В особняк мне нельзя, твоя мать выгнала меня. Знаю, сквозь сжатые зубы, не поворачиваясь к ней, ответил Кадир. Больше Лейсан не спрашивала. Они ехали по городу, прочь от бедных районов, в другую от особняка сторону, удаляясь от моря. В пригороде Лейсан поняла, что они покидают город, но и тогда не стала спрашивать. Только через час, когда Кадир завёз их в предгорье, остановил машину перед коваными воротами, вышел, чтобы их открыть. Лейсан поняла, что они приехали. Чей это дом? Наш. Наш. Он не ответил, паркуя машину под навес, помогая ей выйти и провожая в нежилой дом. Наша семья владеет несколькими домами, произнёс Кадир, опускаясь перед камином, зажигая сложенные дрова, чтобы разогнать промозглую сырость и холод. Мы будем жить в этом. Мы. Али сам всё равно вытянет из него подробности разговора с матерью. Ты и я. Кадир пружинисто поднялся с колен. И подошел к Ли Сан. Ты не против? Сегодня мать сказала мне, что если я потеряю честь, то мне самое место в доках. Быть утешением грязных матросов. Нет, не перебивай. Я хочу, чтобы ты знал, почему я сидела в чулане. Кадир промолчал, придерживая Ли Сан за плечи. И тогда я обиделась на мать. Почему она не переживала за мою честь, когда на рынке ко мне приставал торговец? Девушка запрокинула лицо вверх, чтобы видеть эмоции Кадира. Но тот нахмурился из-за упоминания торговца. А она сказала, что любой с базара, кто забрал бы мою честь, выкупил бы меня в жёны. Я всегда думала, что если отдам себя любимому, он примет мой подарок и убережёт меня. Но мама сказала, что после господина и торговец побрезгует, только матросы. Зачем ты мне это рассказываешь? Лисан видела, что испортила настроение Кадиру. Хотя оно и так было отвратительным. Затем, что я тебе не ровня. Это ты и так знаешь. То, что всегда будет стоять между нами, о чём твоя мать переживает, о чём моя беспокоится. Ты не женишься на мне, а я не смогу устроить свою жизнь после тебя. Ни один мужчина не возьмёт меня в жёны. А быть любовницей я не хочу. Вот и сказала. Он должен понимать, насколько серьёзно её положение. Если бы только изгнанием из особняка кончилось её несчастье, но нет. Всё может стать ещё хуже. И причина их любовь, которая не должно было случиться. Я понимаю, но не готов сейчас что-то решать. Не дави на меня. Кадера опустил её плечи и отошёл. Сейчас комната прогреется, и ты ляжешь здесь. Я буду спать в другой комнате. А завтра вызову работников. Они здесь всё приберут и протопят дом. Он вышел из дома, а Лисан присела на край шезлонга, протягивая руки к огню. Он не готов. Не готов. Он думал, что достаточно поселиться в другом доме, чтобы избежать проблем. Вот только Лисан проблем избегать не хотела. Или он женится на ней, или она выберет Эмира. Вечером они разошлись по комнатам сразу после скромного ужина. Алесан разложила на низком столике перед камином то, что привёз с собой Кадир, и подвесила чайник с водой на крючок над огнём. К свежему чаю у них на двоих был только хлеб и сыр. Я не знал, найду ли тебя и как всё обернётся. Поэтому взял то, что лежало в холодильнике с края. Лейсану улыбнулась и протянула ему простой бутерброд. Запевая таким же простым чаем, она не могла не отметить две важные вещи: кадир подобным ужином не насытится, он не привык к ограничениям. Эмир снова был прав: кадир будет разрываться между ожиданиями семьи и чувствами к простой девушке. На ночь он подбросил дров в камин и охапку сложил рядом, чтобы утром не выбегать на холод. Лиза долго не могла уснуть, думая, где же она так нагрешила, что не может получить свое счастье и прожить жизнь с любимым человеком. Сейчас, когда она впервые столкнулась с неуверенностью Кадира и его откровенным нежеланием объяснить все, Лиза начётливо увидела свое возможное будущее: без Кадира, без особняка, без поддержки матери и тетки. В том будущем были только толстые похотливые торговцы. И грязные запойные матросы. Никакой защиты надежного мужчины. Кадир вполне может получить от нее желаемое и сразу потерять интерес. Ведь против нее госпожа Азра, да и все общество, а за Кадиром родословное положение и две завидные невесты на выбор. От беспокойного сна ее отвлек Кадир, который пришел к ней, пододвинул и лег рядом. оставив между ними прослойкой одеяла, накрываясь сверху своим. В его объятиях спалось спокойнее, тепло, и уютно, и безопасно. Утром они остались без завтрака, но со свежезаваренным чаем. В этот раз Лэйсан вышла из дома и в саду набрала травы пригорья, чтобы заварить ароматный чай. Вот только не был он сытным. Сколько чашек не пей. Я доеду до магазина и куплю продукты, отревисто сказал Кадир. Напиши, что нужно взять. Лейсан растерялась. Тех трёх классов обязательного образования хватало, чтобы читать и считать, но писала она с ошибками, а показывать это Кадиру не хотела. Я лучше поеду с тобой и на месте сориентируюсь, что нужно купить. Нет, ты не поедешь. Он сам понял, что вышло грубо, что это слишком категорично и обидно. Наверное, поэтому взял ее за руку и снова подвел к дивану, чтобы сесть самому и посадить ее рядом. В этом городе нет человека, кто не знал бы меня. Виновато заговорил он. И мне бы не хотелось, чтобы по городу пошли слухи до того, как мы все проясним с родителями. Чьими родителями? Твоими или моими? Нашими. А мы что-то сможем прояснить? Потому как Кадир поджал губы, Лейсан поняла, что в нем бушуют гордость и упрямство. Но она знала, что эти чувства пылают ярко, но и выгорают быстро. Что останется после них? Пепелище. Всему свое время, русалка. Всему свое. Пока составь список и дай мне. Тут же Лейсан прикусила губу. Давай я быстро пробегусь по ящикам, загляну в холодильник и продиктую, а ты записывай. Кадир согласился, быстро доставая телефон и записывая в заметки всё, что называла Лейсан. А мы надолго останемся здесь. Не думаю, что надолго. Может, на пару недель. Самое большее месяц. Тогда купи ещё окорок баранины и литровую бутыль оливкового масла. Когда список был составлен, Лейсан пошла провожать Кадира, но на пороге не удержалась и спросила: А через месяц куда мы отправимся через месяц? Или вернёмся в Особняк, или останемся здесь уже навсегда. По последней фразе Лейсан поняла, что её мужчины ещё сам не знает, чем кончится противостояние с матерью. Вернулся он часа через 4, когда желудок Лейсан уже сводило от голода. Однако перекусить она себе не позволила и принялась разогревать на плетёс ковараду и кастрюлю с водой. Сначала сготовит, потом они поедят. Кадир сидел возле неё и молчал. Наверное, я должен был нанять домработницу. Я не подумал, прости. Лисана улыбнулась. Ни за чем. Я и сама могу всё сделать. Тётушка меня научила вести хозяйство. К тому же мы здесь ненадолго. А ты не хочешь посвящать посторонних в наши дела? Не хочу, согласился Кадир. Если тебе не трудно. Совсем нет. Мне приятно ухаживать за тобой. Некоторое время они молчали. Лейсан чистила овощи, резала мясо, замачивала нут на гарнир. Ты хочешь узнать о моей ссоре с матерью? Лейсан на секунду замерла, словно боясь спугнуть Кадира. Конечно, она хочет. Расскажи. Я же тебе рассказала. Кадир кивнул. Да, думаю, ты должна знать, чтобы быть готовой. Готовой к чему? Противостоять моей маме. Теперь Кадирус усмехнулся. Ты всё ещё хочешь, чтобы я женился на тебе. Ты не передумала? Лейсан покачала головой. Хорошо. Мать сказала, что выгнала тебя из дома. Сказала, что ты попутала место и вела себя неприлично. Думаю, она догадалась, что я испытываю к тебе чувства, поэтому сделала шаг на опережение. Лесан молчала, затаив дыхание и забыв про кипящий бульон и подгорающее мясо. «И именно в тот день я хотел представить тебя как свою невесту. Но когда проснулся, тебя уже не было. Эмир сказал про твой утренний разговор с матерью и что увёз тебя из особняка к родителям. Я ему очень благодарен. Если бы знал, что ты через весь город добиралась до той дыры одна. Хорошо, что он позаботился о тебе. Так что с госпожой Азрой? С мамой? Грустно хмыкнул Кадир. Я собрал их в кабинете отца. Их, отца и мать, пояснил Кадир. И сказал, что ты моя невеста, что я выбрал тебя и женюсь. Лейсан чуть не задохнулась, слёзы готовы были пролиться из глаз, но она сдержала их, жалея только что не видела в тот момент Кадира. А они Мать схватила ее за сердце, отец заорал на меня, что я доведу ее до приступа. Кадир махнул рукой. В общем, я сказал, что ухожу из дома, пока они не проводят мне их невест и не примут тебя, и я ушел. Ко мне? А к кому? Все дороги в этом городе ведут к тебе, русалка. Он потянул ее за руку к себе на колени, и только тогда она о понялась. Ой, горит! Ужин пришлось есть подгорелый, но вряд ли Лисан замечала вкус. Все её мысли были заняты новым положением невеста господина. Её сердце пело. Кадир обманул ожидания всех и не побоялся пойти против семьи. То, что семья будет против Лисан, не сомневалась. А зрю успела запугать её тётушку, маму и пыталась надавить на Кадира. Вот только ничего у неё не вышло. Теперь Кадир рассказывал девушке, что планирует задержаться в этом доме и бойкотировать все попытки матери навязать ему невесту. А что с работой? обеспокоенно спросила Лейсан. Как всегда, я не могу бросить ферму из-за разногласий с семьёй. Она поддерживает не только наш род, но и весь город, весь уезд. И Лейсан не могла не согласиться. Но что будет, если семья её так и не примет? Тогда я уйду из фермы. Решительно сказал Кадир: "Мы уедем в столицу, и я там найду себе работу. Поженимся и будем жить в одной из квартир. Я потребую, чтобы она отошла мне как часть наследства. От всего остального откажусь. Я молод, образован, всё смогу построить своими руками для нашего счастья". Такое будущее Эйсан не рассматривала раньше, просто не могла выйти за пределы этого южного города. А ведь мир не ограничивался даже уездом. Кадир прав. На новом месте они вдвоём смогут всё. И никто не будет стоять над ними и тыкать пальцами. Никто не станет осуждать и проклинать. Кадиру не придётся проходить через то, что прошёл господин Ахмед. Лейсан не придётся прятать глаза и бояться матросов. И ей не придётся выбирать между миром, когда она всем сердцем любит Кадира. Что я буду делать, пока ты в офисе? Кадер пожал плечами. Что хочешь, любимая? Здесь есть библиотека, можешь почитать. Лейсан закусила губу. Не признаваться же ему сейчас, что она не настолько грамотна. Я лучше приберу в доме и приготовлю тебе обед и ужин. На обед я не смогу приехать, прости. Дом находится далеко от офиса. Я просто не успею вернуться вовремя. на секунду она расстроилась. Тогда ужин, чтобы не есть подгорелые лепёшки. Кадир улыбнулся, наконец-то улыбнулся. Притянул Лейсан к себе и по-настоящему поцеловал, с тем самым теплом, которым мгновенно передавалось ей и разливалось по телу. Ужин был оставлен, а они плавно перетекли из кухни на диван перед камином. То, что мужчина снова останется спать на диване с Лейсан, уже не вызывало споров. Она его невеста. Она станет его женой. Кадир не вернулся. Его не было всю ночь. На звонки не отвечал и Азра металась по тёмному тихому дому. Как же так? Как так бросить на весы семью, выгодных невест, бизнес и ради кого? Ради безродной девчонки? Он с ума сошёл. Сделай что-нибудь. Тинар был хмур. Он тоже отдавал отчет поступку сына. Его выход ко всем выйдет боком. За что он с нами так? Азра, успокойся. Я думаю, мальчик перебесится и вернется. Остынет, одумается. Давить на него сейчас рано. Только конфликт подстегивать. Ты не понимаешь? Кричала Азра. Не понимаешь? Она его ахом утала, совратила, напела в уши. Лживая, дрянная девчонка. Пригрела змею в своём доме. Пообещай мне, что не станешь поднимать эту тему при нём. Дай ему возможность отступить и забыть, настаивал господин Чинар. Отступить? Забыть? А что прикажешь мне делать с сёстрами? Отсылать к родителям? Ни в коем случае. Не навороти дела на эмоциях. Пусть девочки остаются. Скажем, что Кадир в командировке. развлеки их, съездите куда-нибудь. Куда с ними съездить? Азра, сердце моё, поезжайте на горячие источники. Сейчас жёны многих достойных семей отдыхают там. Сними коттедж и поезжайте на несколько дней. За это время я уверен, Кадир успокоится. Я не смогу уехать, зная, какая подлая девка вцепилась в него клещами. Жениться, представляешь, жениться на ней? Немыслимо. Господин Чинар только поморщился. Ничего, какое ж то придумал. Сегодня освобожу его от обязанностей. Дам маленький отпуск. Пусть развлечётся со своей девчонкой. К концу недели опомнится и всё наладится. Хотелось бы Азре так думать, но эта змея слишком хитра. Слишком долго клин я подбивала к её сыну. Она не отступится. Не уверена я, господин. Но пусть будет по-твоему. Неделю выждем. Только девочек никуда не повезу. Наоборот, отправлю их на источники, если девка не отцепится. Она проводила господина на работу, но успокоиться так и не смогла. Задергала Зифу, заставила позвонить этой идриане, да только та без телефона ушла из дома с кадиром. Мать девки клеилась, что ничего не знает. Молодой господин увел и больше не приходили. Зива была насторожена, ждала от Азара наказания и правильно ждала. Сама ведь привела гадюку в дом. А ты знала, знала, наседала на нее Азра, что этот дрянь крутит хвостом перед моим сыном. Откуда же госпожа? Мне она говорила, что встречается с Эмиром. Я и мир наш на нее благосклонно смотрел. Азра скривилась. Она и с Эмиром встречается, дренная девка, гнилая насквозь, сказала, словно плюнула. Сначала Хака она опоила, а как Негодин стал, на Кадира мальчика моего переключилась, гадина. Азра проговорилась и увидела, как побледнела Зифа. Ты ничего не слышала, усекла? Я не говорила, ты не слышала. Никому не проболтайся. Узнают все, головы полетят, не только твоей племяннице. Зифа мелко-мелко закивала, но по ее состоянию видно было, что прийти в себя не может. Иди, отдохни. Если эта дрянь появится, сообщи мне. Я ей еще раз объясню, где ее место. Вот так и прошел день, а мальчик не явился ни на обед, ни на ужин. Второй ночью было еще тяжелее. Но ведь должен подуматься. Может, господин Чинар прав. Пусть проведёт с девчонкой неделю, поймёт, что гуляща и спокойно вернётся в особняк к семье. Но одно дело успокоить себя словами, другое слушать метающуюся душу, которая из-за дела и не давала покоя. Сколько девка проработала у них? Ведь с лета самой жаре шевалась в их доме. Сколько раз у Кадира была возможность наиграться с простошкой? А он вон как условия поставил: жениться на ней. Нет, не бывать этому. Пока сердце матери бьется, эта девка женой кадира не станет.